Глава четырнадцатая. «Ты говорил, город сила, а тут слабые все». Кинофильм «Брат». День шестьдесят второй. Под прицелами пистолетов Титова силой усаживают на низкий металлический стул и связывают ему руки за спиной. Слегка склоняя голову вниз, он выжидающе смотрит на Исаева. Ни следа страха. «Проклятый ублюдок!» раздраженно цедит мужчина. «Письмо, которое ты мне прислал!» Значит ли это, что папка у тебя? Хмыкнув, Адам расплывается в самодовольной ухмылке. Я прислал тебе фото весьма любопытных файлов. Они вроде как эксклюзивные, нет? Павла Алексеевича охватывает ярость. Она обжигает его грудь, как взрывная ударная волна, ослепляет и затрудняет дыхание. Конверт с фотографиями принесли вчера поздним вечером. трудно передать, что развернулось в душе Исаева при осознании того, что компрометирующие его документы оказались в руках этого чёртова выродка, пацанёнка, который должен бояться смотреть ему в глаза, ещё одного грёбаного Титова. Исаев ненавидел его уже за то, что он посмел путаться вокруг Евы. Когда же Адам стал регулярно промывать ей мозги и подталкивать к дурацким выходкам, он задумался о его убийстве. А уж когда Павел Алексеевич узнал, что Титов украл у него документы, он просидел в оцепенЕНИИ несколько часов, запрещая кому-либо входить в кабинет. Такая злость его обояла. Он не мог пошевелиться. Как? Как это могло произойти в его доме? Подобную возмутительную наглость проявил когда-то другой Титов, но у Руслана был доступ. Адам же обошёл систему безопасности, использовав Еву. Жизнь научила Исаева расправляться с врагами без каких-либо сожалений, незамедлительно по горячим следам. Но следовать этому правилу сложнее, когда один из них твой ребёнок. Сложнее, чем должно было быть для Павла Алексеевича. В этот раз ему пришлось сломать голову в поисках верного решения. Часы раздумий тянулись нещадно долго, и то, что приходило, не являлось искомым. Это были эмоции. Самые чудовищные из них посетили Исаева в самом конце. Стоя у окна своего кабинета, он видел, как Ева спорит с охранником и выходит за ворота. Не описать словами всю ту горечь, что разлилась у него в груди. За полчаса она разъела ему внутренности. Как ты её получил? спрашивает Исаев, игнорируя давление в груди. Это Ева, она отдала. Нет. Отрицательно двигает подбородком Титов. Более того, Ева не знает, что папка находится у меня. Ты же не рассчитываешь, что я буду выполнять какие-то твои требования? Я не веду переговоров. Ты ничего не получишь. Я просто отправлю людей к тебе домой. Хе-хе, и нихрена там не найдешь. Перебивая его, снова усмехается Адам. Ты же не рассчитываешь, что я такой дебил? Смотри, если бы это было так... и я бы не смог забрать и твою чертову папку. Ты можешь продолжать играть роль местного крестного отца, раз тебе это так по душе. Но тебе придется приберечь этот покровительственный самоуверенный тон для оставшегося миллиона жителей этого города. Со мной не прокатит». Исаев выдыхает, склоняет голову немного вбок и агрессивно кривит губы. «Что ж, придется отказаться от этой информации. Если ты будешь мертв, некому будет говорить». Худитян тебе, откидываясь на спинку, качается на стуле. И если в течение 24 часов я не появлюсь дома, Нахальный играет бровями. Вся информация с моего жёсткого диска, в том числе фото твоих грязных делишек, будет отправлена журналистам. Я надеюсь, ты понимаешь, насколько я серьёзен. Глаза Исаева сужаются, дыхание становится тяжелее. Чего ж ты хочешь? Твою дочь? За этот честный ответ Титов получает первый удар в лицо. «Что ты, мать твою, себе позволяешь?» Сплёвывая кровь, парень смеётся. «Мне нужна твоя дочь», – негромко повторяет Адам, скрывая напряжение, которое скручивает его внутренности. «И так, чтобы ты забыл о её существовании». «А может, наоборот? Хочешь её? Отдай документы и забирай. А до этого она не покинет дома на пять минут». Это чистой воды блеф. Исаев не собирается идти на поводу у пацана, который возомнил, что может заставить мир вращаться вокруг себя. Титов ничего не получит, тем более Еву. Никто не смеет его шантажировать, никто не смеет его предавать. Даже если Ева не вручила Адаму папку собственноручно, именно она стала его проводником. К тому же, трудно игнорировать её одержимость этим выродком. Никакой бог им не поможет. Исаев скорее удушит дочь собственными руками, чем позволит им с Титовым быть вместе. Вот только Адам тоже не собирается идти на попятную. Выдерживая взгляд Исаева, качает головой. «Не-е-е, так не пойдет». Это все, что он говорит. Не теряя уверенности, дает понять, что торговаться с собой не позволит. Либо по его, либо никак. Поджимая губы, Павел Алексеевич делает едва уловимый знак амбалу, застывшему рядом с ним. «Аккуратно, Тимур», – инструктирует, не сводя взгляды с Титова. «Пока аккуратно». Адам совершает выдох и напрягает мышцы, насколько это возможно, учитывая, что его весьма удобно разложили, связав запястье за спиной. Каменные кулаки охранника врезаются в его грудь с ошеломляющей силой. Ему вроде как следует сделать вдох, но создаётся ощущение, что его грудную клетку попросту вогнули внутрь. А лежачих и связанных бьют только гандоны, откашливаясь, умудряется шутить. Отупелое выражение лица амбала не приобретает никаких эмоций. Если что, я к тебе, Думбина, приподнимая бровь, смотрит на охранника. Как только мои руки будут свободны, я вдавлю твои глаза в череп. Зачем тебе Ева? перехватывает внимание Исаев. Он тянет время, но с каждой пробегающей секундой на него обрушивается понимание того, что Титов загнал его в угол. Что ты пытаешься с ней сделать? Это уже не твоё дело. У тебя в любом случае нет выбора. Это не то, что Павел Алексеевич привык слышать в свой адрес. Волна гнева, словно раскалённая лава, поднимается в его груди к самому горлу. сдавливает и душит, заставляя сердце колотиться. Воображаешь, что сможешь со мной тягаться? Воображаю. Это большая ошибка. Титов пожимает плечами. Ты всё ещё рассчитываешь, что найдёшь решение, которое позволит тебе меня устранить? Но, внимание, другого выхода нет. Нахально ухмыляется. Однако я понимал, что тебе будет сложно это признать. Поэтому скоро приедет человек, который поможет тебе принять правильное решение. Исаев замирает. О чём ты моль твою? Открывая глаза, Ева встречается с темнотой, не различая предметов или хотя бы очертания помещения, инстинктивно захлёбывается тревогой, ощущая, как безумно начинает колотиться сердце. а ускорившееся дыхание поэтапно приподнимает грудь, сталкивается с со осознанием произошедшего. «Адам! Адам! Адам! Адам! Адам! Я же тебя погубила!» Горло продирает мучительный стон. Глаза обжигают слезы. Не может справиться с мыслью, что Адам... Душевная боль распирает ее грудную клетку, разрывая мышцы и ломая кости. Она не имеет ограничений, не знает жалости. «Кто-нибудь, остановите это!» Измученное тело сотрясают беззвучные рыдания. Ева чувствует себя так, будто умерла и прошла часть судебного медицинского вскрытия, вернувшись к жизни где-то в середине процесса. Рассечённая, разбитая, распротрашённая, не имеющая возможности даже дышать. Настолько это оказалось болезненным. Но она всё ещё дома. Дома. Определяет своё нахождение по ненавистному ей затхлому запаху. Она знает, В какой комнате принадлежит эта ароматическая комбинация пыли, старости и сухих веток душицы? Здесь давно нет ни душицы, ни предметов одежды, которые её перекладывали, только запах, навечно впитавшийся в каждый миллиметр помещения. Ароматы являются первоклассными раздражителями памяти. Они загружают старые архивы, хочешь ты того или нет. Получите, распишитесь. В данном случае Исаева этим воспоминанием несказанно рада. Всё, что угодно, устроит её воспалённое сознание, только не действительность. Эта спальня принадлежала её покойной бабушке, матери отца. Она умерла, когда Еве было 7. Тогда девочка столкнулась со смертью во второй раз. Сопоставляя два мёртвых тела, которые ей удалось увидеть, она поняла, что её до ужаса пугают покойники, и неважно, кем они ей приходятся. Окоченевшее человеческое тело не имеет ничего общего со своей живой версией. Она не хотела подходить к бабушке, чтобы попрощаться. Никаких касаний, смотреть на неё не могла, и все вещи, что когда-либо принадлежали Людмиле Павловне, тоже чрезмерно пугали девочку. Отцу это очень не понравилось. Впервые заперев её в комнате покойной бабушки, он сказал, что ей необходимо привыкать к реальному миру. Сильные люди не плачут, сильные не боятся. Непрерывная истерика Евы длилась два с лишним часа. Пока она не поняла, чтобы выйти, она должна успокоиться. На тот момент это было равносильно путешествию в ад. Девочка чувствовала физическое присутствие чего-то потустороннего, как будто это нечто стояло у неё за спиной и двигалось вместе с ней, когда она оборачивалась и истошно вопила. Скрипели половицы, приоткрывались дверцы шкафа. Прохладное колебание воздуха задевало её кожу. а занавешанное темным покрывалом зеркало таило в себе целое полчища демонов. К тому времени, как Ева переборола свои страхи, Исаеву запирать ее в этой спальне стало просто удобно. Из нее невозможно было выйти. Зарешоченные окна, прочные замки в дверях и, что самое главное, относительная изолированность от всего дома. Чтобы добраться до находившейся в задней части левого крыла комнаты, нужно было преодолеть пять высоких ступеней вниз. Поэтому Еве не мог помочь дедушка. Душно, но девушка не предпринимает никаких попыток освободиться от куртки. Лежит на пыльном ковре, практически в том же положении, в котором её оставили. Высохшие слёзы стягивают обветренную кожу век, но её это на самом деле мало беспокоит. отлепив присохший к нёбу язык, старается смочить ими потрескавшиеся губы. Без особых успехов, и она сразу же сдаётся. Обезвоживание не самая приятная вещь в мире, но и не основная её проблема. Ждёт, когда темнота поглотит её сознание обратно. Но, как назло, она всё ещё в жестокой реальности. И пару часов спустя те мучительные чувства, которые испугали её сразу после пробуждения, ощущаются уже не так остро. К боли тоже можно привыкнуть и дышать сквозь неё и воспринимать как должное. Основное правило не позволять себе копаться в последних файлах памяти. Вменно этому его прокручивает далёкие воспоминания, потрескавшиеся от старости, имеющие дыры и глубокие пробелы, события, к которым она потеряла чувствительность. Но стоит только позволить сознанию проясниться, как боль током пробивает усталое тело. Еву начинает потряхивать, словно предсмертной агонией, невзирая на духоту. Изувеченная психика подталкивает к принятию последнего решения. В пределах помещения находится маленькая ванная комната. Там, если хорошо посмотреть, можно отыскать, хм, что-нибудь подходящее: стакан, стеклянные флаконы, зеркало, то, что в результате нехитрых манипуляций легко превратить в орудие самоубийцы. Давай, больше не будет больно. Сделай уже это. Никто не станет по тебе скорбеть. Зачем терпеть эту боль? Разве смерть хуже твоей жизни? Я не знаю, никто не знает. Сколько ещё ты собираешься позволять им рвать твою душу на части? Тебе же не страшно? Ты же не какая-то там тряпка. Именно потому, что я не тряпка, рано ставить точку. Ой, хорошо же изворачиваться. За что ты здесь держишься? Адам Ну и где твой Адам? Где? Эти мысли, как грязная вода, омывают его мозг, просачиваясь, очерняют всё, что ещё воспринималось положительным. Где твой Адам? Боль стискивает грудь, затрудняя дыхание и сердцебиение. Всё кончено. Забудь. Кто, если не ты, должен понимать? Павел Исаев скор на расправу. У него рука не дрогнет. Нет больше твоего Адама. Это становится той самой каплей, способной сточить камень, последним толчком, заставляющим выйти на связь праведный гнев. Нет, хватит, заткнись, чёрт возьми, оставь меня, убирайся. Ты ни черта не знаешь. Хватит анализировать мир, который ты не видишь, потому что ты сама по себе нереальна. Тебя мать твою нет. И вдруг становится настолько тихо, что Ева слышит биение своего сердца. Оно гулко и надёжно стучит, давая знать, что не подведёт её. Вселенная переворачивается. Всё вокруг неё становится другим. Девушка не может сказать, сколько минут или часов находилась в отключке, но чувствует прилив энергии, который должно хватить не меньше, чем на пару-тройку часов. Впервые она жалеет о том, что накануне не принимала достаточное для её организма количество пищи. Однако Ева не собирается ругать себя из-за этого прямо сейчас. довольствуясь обретённой эмоциональной стабильностью, игнорирует дикость явившегося к ней хладнокровия. Не каждый удостаивается визита начальника государственного порта с первыми лучами восходящего солнца, наблюдая через окно, как на его территорию въезжают четыре белых мерседеса, исаев стискивает зубы. Каждый автомобиль с развивающимися на ветру национальными флажками Виталий Иванович Приходько в своем любимом патриотическом амплуа. По его мнению, она ему чрезвычайна к лицу. Тем он и любим. Мужчина выходит из машины. Стягивает полы солидного темно-синего пальто и, противясь начинающемуся снегу, направляется прямо к парадной двери. Ему не нужно стучать, чтобы войти. Исаев оборачивается и встречает гостя натужной улыбкой. Ответная реакция не столь радушная и уж точно более искренняя. Небрежно забросив пальто на диван, Приходько хмуро смотрит на старого друга. Как ты, мать твою, Паша, допустил это? Сунув в карманы брюк руки, раскачивается на пятках. Улыбка Исаева превращается в застывший оскал. Как эта информация оказалась в руках Цытовского пацана? В этом нет моей вины. Правда? сердито передёргивает плечами Виталий Иванович. Почему эти документы до сих пор не были уничтожены? Какого чёрта, Паша? Да чего ты хранил подобную информацию? Молчишь? А я сам скажу. Ты, хрен моржовый, решил сберечь это как первосортный компромат. Мы все друзья, но времена такие тяжёлые. Ты, мать твою, собирался использовать это против кого-то из нас? Конечно, нет. Там есть и моё имя, если ты забыл. Я Паша, ничего не забываю. Но знаешь, случаются ситуации, когда утопить себя, чтобы уничтожить врага. Единственный выход Ослабив удавку галстука, Прихотька скрещивает за спиной руки и тяжело ступает, пересекая гостиную. Останавливается перед окнами. Я понимаю, что руководило тобой, и меня это не сильно удивляет, но то, что ты не уберёг эту чёртову информацию от чужих глаз, в этом тебе нет оправдания. Павел Алексеевич вынужден хранит молчание, подавляя в себе волны гнева. Никто, кроме Прихотька, не посмел бы с ним так разговаривать. Да и то от раньше себе такого не позволял, расчёртывали Лилей и чрезмерное самолюбие Исаева. Не знаком с твоими амбициями, Павел. Тебе нравится быть богом на этой земле? обращая свой взгляд к нему, уточняет. На моей земле. Это мой город, Павел. Потворствуй твоему самолюбию, я долгие годы позволял тебе править. Ты в свете Софии, ты меценат, и ты же каратель. Я всегда в тени. Простой чиновник, хорошо выполняющий свои обязанности перед государством. Только ты забыл, что на самом деле руководящая сила – это я. Лицо Исаева наливается кровью. Он готов вцепиться, приходь-ка в глотку. Он бы с легкостью вырвал ее голыми руками. Но он оценивает равенство сил и понимает, что не успеет преодолеть и половину пути. Слишком много охраны, беспрестанно секущей каждый его вдох. Признаться, я уже стал забывать все то дерьмо, что хорошо запомнила бумага. Циничная улыбка приподнимает уголки тонких губ Виталия Ивановича. «Проект Анкаран Талья Адана – это, мать твою, не открытие парка межгосударственного содружества. Ты ж понимаешь, Паша, за подобное братское сотрудничество нас по головам не погладят, нам их сразу отрубят». И снова пульсирующая тишина. Как думаешь, почему Титов пришёл именно ко мне, отбрасывая то, что там фигурирует ещё пятёрка известных фамилий? Да потому что этот хитрый выродок просчитал, кто выше тебя, а мне это ой как не на руку. Теперь из-за твоей безалаберности я буду вынужден солидарничать с Титовыми, прогибаться, где следует и не следует. Ты хоть представляешь, насколько это хреново, Паша? У этих грёбаных законченных моралистов всегда будет под рукой информация, способная растереть, как муравьёв, руководящие силы этого города. И это при том, что некоторые из этого чёрного списка являются их основными конкурентами, можно решить, приглушённо предлагает Исаев. Как чёрт возьми, как? Мы не можем убить их всех, хоть нам одного Титова. На эмоциях выдаёт то, что не следовало бы. Зло выдыхает. прочёсывает петернёй стильную стрижку. Парень приходил ко мне один. Но ты же не думаешь, что он не успел поделиться этой информацией с отцом и с этой истеричной сукой Дианы? В таком случае, где они? На мгновение прихотька задумчиво щурит глаза, но едва складывает все события в кучу, как понимает, насколько призрачны их надежды. Мать твою, в любом случае мы не можем сейчас рисковать. Дай ему то, что он хочет. Он хочет мою дочь. Так отдай ему её. В гостинной появляется ещё один человек. Но столкнувшиеся в горячем споре мужчины не обращают на Ольгу Владимировну никакого внимания. А ты не думал о том, что будет, если она ему надоест? Какие тогда у нас будут гарантии? Нам с тобой придётся молиться, Паша, чтобы этого не произошло. Молиться, со всей серьёзностью заявляет Приходька. Отпускай её и начинай искать альтернативные пути решения проблемы на будущее, так сказать. Паша, Паша, Я бы удавил тебя голыми руками, но у меня нет на это времени. А вот я для тебя найду, Виталя, скоро. Испытывая безумное желание закричать, Исаева испуганно зажимает рот ладонью. Мало заботится яркой помадой и томным совершенным видом, который она в эту минуту представляет. Слёзы опаляют холодную кожу. Женщина смахивает их, прижимая указательный палец к внутренним уголкам глаз, но слёзные протоки будто прорвало. Для кого теперь весь этот бизнес? Куда прикажете девать все силы, что она в него вложила, вместо того, чтобы присутствовать в жизни своего ребёнка? Если задуматься, Ольге Владимировне как матери нечего вспомнить. Она не видела, как Ева училась кататься на велосипеде, не присутствовала на выпускном, не поддерживала дочь на соревнованиях, не знает, когда был её первый поцелуй. Она не знает о дочери ничего. Успевала ругать и наказывать, требовать совершенства. Перед глазами мелькает недошитое подвиничное платье Евы. Все планы, вся её жизнь, всё летит в пропасть. Будь исаева к этому готова, предупредил бы кто заблаговременно, справилась бы с эмоциями. А в эту минуту она не понимает, что будет делать завтра, послезавтра, на следующей неделе, ради чего или кого ей теперь жить? Резкий щелчок дверного замка оповещает о прибытии посетителей. В комнату входят отец и Ева, прямо измогая боль в плече, принимает сидячее положение. Всё её существо затапливает жгучее чувство ненависти. Первоначально оно поглощает остальные эмоции и чувства. Это странно, но оно притупляет даже душевную боль и наполняет её тело силой. Отец молчит, изучая её долгим пристальным взглядом. не произносит ни слова. Это необычно. Как правило, он не тратит время на сомнительные запугивания. Никаких размытых представлений, никаких полутонов. То, что он делает, всегда имеет чёткий посыл. И, по правде сказать, эта тишина вызывает больше тревоги, чем всё остальное, что он мог бы ей дать. Ситуация становится ещё более странной, когда порог переступает. Королева-мать Ева отмечает непресущую ей слабость, дрожь в руках. Ольга Владимировна пытается это скрыть, сжимая и разжимая пальцы, но кисти всё же трясутся, настолько, что звякают друг о друга золотые браслеты. Говорите. Но мать с отцом продолжают молчать. Это что, новый вид издевательств? Медлит, прежде чем превозмогая подступающую тошноту, задать единственный важный вопрос. Что вы сделали с Адамом? Следующее, что она видит, на мгновение лишает её речи. В щеке матери скатывается слеза. Стопор, непонимание, растерянность. Вскочив на ноги, Ева едва не падает сразу же назад. Сильное головокружение пошатывает её тело и на долгое мгновение лишает координации. Что вы с ним сделали? Тишина. Что вы сделали с Адамом? Ну, не молчите же, скажите, что с ним? Что вы? Что вы за люди, мама? Ева намеревается отдёрнуть пытается, но голос звучит хрипло и слабо. Приведи себя в порядок. Ты уезжаешь. Куда? Что это значит? Ольга Владимировна поджимает дрожащие губы и на миг перестаёт дышать. Что это чёрт возьми значит? Отвечайте! кричит Ева, усердно глотая воздух, упорно пытается быть услышанной, двигаясь неосознанно, натыкается на занавешенную белым хлопком мебель. Отвечайте! Прекрати этот балаган. Грубо бросает ей отец. Следовало сдать тебя в психушку ещё 8 лет назад, заявляет, повышая голос. Пригрела груди змеюку. Куда вы меня отправляете? следует спросить у неё, нерешительно подаёт голос Ольга Владимировна. Что, если Ева не захочет уйти? Ты, видимо, не поняла серьёзности произошедшего, Оля. Сейчас не важно уже, чего она хочет. Вы что, прикалываетесь? Звуки, которые издаёт девушка, что-то среднее между смехом и плачем, но на самом деле не то ни другое. Перестаньте говорить загадками. Умойся и приведи себя в нормальный вид. Выглядишь как полуумная. Чувствую себя так же. Когда Исаева покидают спальню, Ева бросается к окнам и в ярости срывает шторы. Яркий дневной свет резко заполняет всё пространство. В воздухе взрывается ненавистный запах и кружат пылинки. Господи, сколько можно уже, сколько можно? Отбрасывая в сторону тяжёлые метры ткани, девушка со злостью выдыхает, запуская руки в волосы, отчаянно мечтая вырвать их с корнями. Бегает по комнате взглядом и вдруг замечает, что дверь оставили открытой. Что за? С бесконтрольно колотящимся сердцем преодолевает расстояние и переступает порог. Действует так осторожно, словно шагает в западню, но в узком коридоре никого. Идёт по тихому дому, слыша лишь своё сбившееся дыхание. Следуя тёмными коридорами, открывает дверь за дверью. Чувствует себя героиней какого-нибудь второсортного фильма ужасов, ведь где-то в этом доме находится сам дьявол, и она целенаправленно ищет его укрытие. Инстинкт самосохранения просит его остановиться, оглянуться, подумать ещё раз. Но на фоне общего состояния этот инстинкт всего лишь слабый импульс. Решительно врывается в кабинет отца. Его нет, пусто. Исследуя глазами помещение, находит его точно таким же, как и всегда. Сдерживая бессильные слёзы, прикусывает губу, чувствует привкус крови, грохот собственного сердцебиения и тошноту. Зло выдыхает, упирается взглядом в край тёмного письменного стола. Внимание Евы поглощает очертание серого пистолета, и она окончательно выпадает из реальности. Оказывается, где-то за гранью настоящего, без сомнений шагает дальше. Мысли, как чёрные птицы, расправляя свои крылья на всю широту, подталкивают её в темноту, хватая оружие, девушка восхищается его тяжестью и разительной прохладой. Делает глубокий вдох, освобождается от куртки, чтобы обеспечить своему изнурённому телу большую гибкость. Выходя из кабинета, продолжает поиски. Наконец слышит голоса из гостиной. Чуть замедлившись, перешагивает порог, выбрасывая перед собой руку с зажатым в ней пистолетом. И когда остаётся лишь несколько секунд до финальных титров, хитроумный режиссёр её жизни использует стоп-кадр. Остановка изображения. Первый, кого она видит прямо перед собой, мама. Реакция Евы замедляется, словно под воздействием психотропных веществ, которые ей любил приписывать Гольдман. Стоит с направленным на мать пистолетом, хотя убивать её вроде как не собирается. Хочет обратить внимание на остальных присутствующих, чтобы определить, кем они являются, но не может пошевелиться. Периферийным зрением отмечает, что их в помещении очень много. Ей же нужен только один человек. Она пришла за отцом. «Всем оставаться на местах!» Этот приказ отдаёт смутно знакомый мужской голос, но он не вызывает у Евы интереса. Другой окрик вынуждает её двигаться. «Ева!» – зовёт отец. Поворот головы синхронно с перемещением по воздуху пистолета. Стремительно, инстинктивно, слаженно. «Ева!» – зовёт отец. Фокусировка зрения на человеке, которого она когда-то любила по праву кровного родства. Гнев заполняет все существо девушки, сигнализируя, именно он и ее цель. Повисает звенящая тишина. Она смотрит в холодные глаза отца. Чувствует себя покалеченной, уродливой, опустошенной. «Ева!» – с наживом произносит он. «Что ты творишь? Возьми себя в руки!» Только для Евы его слова – пустые звуки. Они создают колебания воздуха, но не имеют содержания. «Меня зовут Эва!» С ледяным спокойствием громко провозглашает она. Глубоко вздыхает, ощущая приятное и обширное покалывание в груди. Неторопливо прощупывает публику взглядом. Читает в их глазах шок, растерянность и страх. Ей приходится по вкусу впечатление, которое она производит. Приходь, скользят глазами по порванным колготкам девушки, колышущейся на худых бёдрах чёрной каскадной юбки, грязным разводом на её лице, беспорядочным волнам волос. Ева Исаева не выглядит как желанный приз, а от её проникающего, словно острый нож, взгляда озноб ползёт по коже. Меня зовут Эва, повторяет девушка громче, окрашивая свой голос гневом и силой. Она похож на вырвавшуюся из клетки рептилию, тело которой наспеговали неконтролируемые силы, а сознание под корешок заполнили обидой. И эти прочные стеклянные стены разрушил Адам Титов. Она таит угрозу для них всех, и её сила заключается вовсе не в оружии, а в жажде справедливости. Нет страшнее человека, чем тот, которого задели за живое. Меня зовут Эва. Чеканит девушка, выжигая в застывшем воздухе каждый звук. Все услышали, а теперь повторяйте. Создаётся впечатление, что присутствующие забыли, как двигаться или находятся под гипнозом. Каждый из них заполняет лишь отмерённое ранее пространство, а по контуру их тел воздух превращается в бетон. Повторяйте. Синхронно не получается. Первый осторожный голос принадлежит Приходька. Это подталкивает и остальных к подчинению. Следом шелестят низкие голоса вытянутых, как стволы деревьев охранников. Их здесь целая армия, учитывая, что Виталий Иванович прибыл со своей свитой, и они примкнули к вышкаленным амбалам Исаева. Последним следует тихий шепот со стороны Ольги Владимировны. И ни звука от Исаева. Он сцепляет зубы до яростного скрежита. Задумываясь о том, что вероятнее откусить себе язык, чем выполнить требования, его сухо улыбается. Чёрные птицы набирают высоту, накрывая застывшую толпу своими широкими тёмными крыльями и отрезая их от внешнего мира. И ещё раз воздух снова множится голосами, но Исаев упорно молчит. Слёзы не слабость, папа, заявляет девушка. Слабость это прихоть, которая сидит внутри человека. и подавляя его я требует полного себе подчинения. Если подкармливать её регулярно, она быстро разрастается, и вместе с ней её аппетиты. Твоя слабость, власть, стремление к ней уничтожило тебя, папа. Она тебя сожрала. У тебя не осталось ценностей. Ноздри Исаева гневно раздуваются. Кажется, он готов подойти и вырвать у неё из рук пистолет. Но он не двигается, скашивая взгляд в сторону, за спину Евы. За что-то цепляется, сохраняя вынужденную неподвижность. Вы все слабые, никто не смеет ей возразить. Продаётесь за деньги и предоставляемые ими удобства. У каждого из вас есть ценник, у кого-то больше, у кого-то меньше, но все вы продажные твари. Послушай, Ева, говорит приходька, и Ева фокусирует на нём свой недовольный взгляд. Дей изначально не интересно то, что он скажет. Я понимаю твоё расстройство, но давай попробуем успокоиться. Её взгляд замирает на лице мужчины, выхватывая его тусклые глаза и тонкий рот, растягивающийся в нисходящей улыбке. Он говорит с ней так, словно она милый взбесившийся котёнок. Ты можешь опустить пистолет, чтобы мы сделали это. Никто не причинит тебе зла. Нет, отрезает девушка. Подумай сама. Я думаю. Я думаю, вам следует помалкивать, Виталий Иванович. Не хотелось бы портить узор вышивки на вашей рубашке. Явный подтекст угрозы выводит из зацепнения одного из телохранителей. Он ступает к Исаевой, пока сам Приходько не ловит его за локоть. Назад Сенья. Парень напрягается и замирает, а Ева раздражается хохотом. Сидит Сенья, лежать Сенья. А, кстати, обводит взглядом присутствующих. Всем лежать. Руки скрестить за головой, лицо в пол. Инструктирует, словно подобное ей приходится делать не в первый раз. Останешься только ты, папа. Эва пробует урезонить её Ольга Владимировна. Ложись на пол, мама. Ты столько лет упорно игнорировала все проблемы этого дома. Сейчас я прошу тебя. Но тон её голоса не похож на просьбу. Лечь на пол и закрыть глаза. Всё закончится очень быстро, обещаю. Господи е Немедленно ложись на пол, мама. Это гневное требование сопровождается сменой направления пистолета. Когда их взгляды скрещиваются, Ольга Владимировна дрогивает, понурив плечи, сдаётся, а Ева хладнокровно наблюдает за тем, как мать опускается на колени и, принимая лежачее положение, утыкается в пол лицом. Её не трогает даже то, что сразу за этим её плечи начинают дрожать. Все остальные не нуждаются в дополнительном стимулировании. Укладываются штабелями рядом друг с другом, застилая пол гостиной. Правила поменялись. Ха-ха. Возвращается к отцу. Теперь я говорю, что делать. Тебе тоже. Папа, повторяй за мной. Эва. Гудящее напряжением тишина. Повторяй, чёрт возьми. Решительность дочери должна подтолкнуть Исаева к повиновению. И всё же кажется, что ответа не будет даже сейчас. Но вдруг он смотрит ей за спину и переступая через свою гордыню, презрительно сминает губы. "Эва, превосходно звучит", одобрительно заключает девушка. "И вовсе не сложно, правда? По всем расчётам она должна бы этим удовлетвориться, но, простите, но нет. Пора оплатить по счетам, папочка. Ты задолжал миллионы." Внимание Евы рассеивает движение со стороны. Видимо, именно реакции этого человека все и ждали. Тяжёлая ладонь накрывает её руку и придавливает вниз за мгновение до того, как она нажимает на спусковой крючок. Звук выстрела гораздо громче, чем она помнит. Он оглушающий. Рухнув вниз, зажимает руками уши и зажмуривает глаза. Не чувствует боли от соприкосновения с твёрдой поверхностью. Те же сильные руки не позволяют ей упасть, прижимая к жёсткому телу. Она чувствует запах, слышит голос, и её сердце начинает усиленно качать кровь. Это невозможно, но, боже, всё хорошо, Ева. Теперь всё будет хорошо. Я здесь. Паника возвращается, когда вопреки всем усилиям Ева открыть глаза, тело наливается тяжестью. Невидимая сила тянет её вниз с безумной скоростью. Она чувствует полёт, но не ощущает приземления. Огромная воздушная яма. Звенящая тишина, темнота.